Майрон присел на корточки и прижал дуло к здоровому колену козла. «Слушай, у меня совсем нет времени». «Не надо! Пожалуйста, не надо!» «Теперь это был даже не скулёж, а тонкий виск». «Я ничего не знаю». «Как тебя зовут?» «Что?» «Как зовут?» спрашиваю. «Впрочем, неважно. Я буду называть тебя козлом». «Слушай, козел. «Слушай и запоминай». «Дальше будет так. Сейчас я прострелю тебе второе колено. Потом примусь за локти». «Пожалуйста, не надо!» рыдание. И в конце концов ты мне все расскажешь. Не знаю я ничего, клянусь, не знаю. Кто-нибудь в парке вполне мог услышать выстрел. Наколка может вернуться с подкреплением. В любом случае, Майрону необходимо как можно быстрее убираться отсюда. Надо показать этому типу, что он не шутит. С легким вздохом он уже потянул было курок, дошел уже и до этого, когда здравый смысл возобладал. Даже если он сделает это, даже если выстрелит в безоружного, беззащитного человека, выстрел этот вполне может бумерангом вернуться к нему самому. От боли козел скорее не заговорит, а просто вырубится. И все же до конца Майрон решиться никак не мог. «Даю тебе последнюю возможность». Козел пришел к нему на выручку. Его зовут Берт. Это все, что я знаю. Берт. Фамилия? Не знаю. Это все Кевин организовал. Кто такой Кевин? Малый, который был здесь со мной. И чего хотел от вас, Берт? Мы следили за тобой, от самой больницы. Он сказал, ты выведешь нас на Кити Вот теперь Майрон понял, что он и впрямь не в себе. Эти два недоумка все время следовали за ним, а он даже не заметил хвоста. Надо уметь. — Так, допустим, вы нашли Кити. Что дальше? — Ну, пожалуйста. Козел снова залился слезами. Майрон представил ему пистолет ко лбу. В глаза мне смотреть. «Пожалуйста, перестань ныть и посмотри мне в глаза». Тот в конце концов повиновался, он хлюпал носом, тщетно стараясь успокоиться. Колено было разворочено. Майрон видел, что этот малый обречен хромать до конца жизни. Быть может, когда-нибудь Майрон его пожалеет, хотя это сомнительно. «Скажи мне правду, и покончим со всем этим. Может, тебе даже тюрьмы удастся избежать. Но соврешь — получишь пулю в голову». «Свидетелей-то нет, все ясно?» «Ты так и так меня пришьешь!» Взгляд парня на удивление прояснился. «Нет». «И знаешь почему?» «Потому что среди нас двоих я хороший парень и хочу им остаться. Так что скажи мне правду, и ты спасешь нас обоих. Что вы должны были сделать после того, как найдете Китти?» И тут, под звук сирен, свидетельствующих о приближении полицейских машин, Козел сказал то, что Майрон и предполагал услышать. «Мы должны были убить вас обоих». Майрон открыл дверь, сирены звучали все громче. Времени добраться до своей машины не оставалось. Майрон кинулся налево, в сторону от входа в парк. В этот самый момент к трейлеру подъехали две полицейские машины. В глаза ему ударил яркий свет фар. «Стоять! Полиция!» Майрон не остановился. Полицейские бросились в погоню. По крайней мере, ему так показалось. Он даже не оглянулся, продолжая бежать. Люди выходили из своих трейлеров посмотреть, что происходит. Но никто не преградил ему дорогу. Майрон засунул пистолет обратно за пояс. Теперь уж он к нему не прикоснется, чтобы не дать полицейским повод открыть огонь. Пока он не представляет собой физической угрозы, стрелять они не будут. Ведь правильно? На полицейской машине захрипел громкоговоритель. — Полиция! Остановиться и поднять руки! В какой-то момент Майрон... Едва не повиновался, ведь он может все объяснить, но на это понадобятся часы, возможно, даже дни, а столько времени у него попросту нет. Уин организовал рейс на остров Адиона. Майрон и раньше смутно догадывался, что ему еще предстоит туда вернуться, добраться до этого затворника Габриэла Уайра, и уж теперь ему нельзя дать ускользнуть. Район, где стояли трейлеры, обрывался невысокими зарослями. Майрон отыскал тропинку и побежал по ней. Прозвучал очередной приказ остановиться. Майрон свернул налево, позади затрещали кусты. Полицейские наступают на пятки. Стараясь восстановить дистанцию, Майрон увеличил скорость. На бегу он подумал было, может, стоит спрятаться за каким-нибудь валуном или деревом. Пусть полицейские пробегут мимо. Ну какой в этом толк? Нет, надо выбираться и двигать в аэропорт Тетерборо. Майрон снова услышал шум, но теперь значительно дальше. Он рискнул оглянуться. У полицейских был мощный фонарь, но слишком уж сильно он от них оторвался. — Отлично. Не останавливаясь, Майрон ухитрился вытащить из кармана смартфон и набрал номер Уина. — Излагай. — Мне нужна машина, — сказал Майрон. Он в двух словах объяснил ситуацию. Уин слушал, не перебивая. Майрону не было нужды говорить, где он. С помощью навигатора Уин и без того определил его местоположение. Надо просто найти укрытие и ждать его. Дав Майрону договорить, Уин скомандовал: Ты сейчас примерно в сотне ярдов к западу от шоссе один. Двигай на север, и скоро попадешь в район розничной торговли. Лавок там полно, так что где-нибудь спрячешься. А я пошлю машину. Она подберет тебя и отвезет в аэропорт. Глава 28. Майрон отыскал еще открытую булочную. Густой аромат кондитерских изделий напомнил ему, что он с утра ничего не ел. Майрон заказал кофе и пару бутербродов и сел у окна, рядом с боковой дверью. Вдруг уходить придется срочно. Место было удобное, все видно, в том числе и подъезжающие к стоянке машины. Если одной из них окажется полицейский джип, ему не составит никакого труда исчезнуть в мгновение ока. Майрон отхлебнул кофе и надкусил бутерброд. Он задумался об отце. Ел отец всегда быстро, очень быстро. В давние времена он, бывало, по субботам брал его с бредом в закусочную Сеймура и заказывал на завтрак тарелку жареной картошки и взбитые сливки. Иногда еще покупал пачку бейсбольных карточек. Мальчики садились на табуретки и начинали их перебирать, а отец всегда становился у стойки, как будто так и надо — Когда приносили картошку, он опирался на стойку и поглощал еду буквально в один прием. Толстым отец никогда не был, но всегда оставался по ту сторону того, что называется здоровым весом. Может, отчасти дело и в этом. Как бы все обернулось, питаясь он правильно? Что, если бы отец больше зарабатывал, у него была не такая нервная работа, а сын не занимался делами, которые не давали отцу заснуть всю ночь? Что, если бы он не выскочил из дома на защиту того же самого сына? — Довольно. Майрон снова сунул в уши наушники и позвонил главному следователю графства Лорен Мьюз. Дождавшись ответа, он лаконично бросил. — У меня проблема. — А именно? — У тебя есть какие-нибудь связи в Эдисоне, Нью-Джерси? — Это графство Миддлсекс, а моя территория Эссекс и Гудзон. — Ну, вообще-то да, есть. — Там сегодня вечером стреляли. — Это точно? — В принципе, это мог быть я. Стрелял в порядке самозащиты. — В принципе? Ну, разговор неофициальный. Я не хочу, чтобы это было использовано против меня. — Знаю я вас, адвокатов. Выкладывай. Майрон еще не закончил рассказ, как к булочной плавно подкатил черный лимузин, на окне которого было написано «Дом де -Люс».